раздел шестой. Госпитальная палата, в которой лежал майор Гайдай, была светлой и просторной. Сквозь высокие и широкие окна почти весь день щедро лилось солнце. Оно отражалось в бельде стен и простыней, тумбочек и кровати. На ней боевой летчик провел уже три дня — В отличие от первой вынужденной посадки, длившейся всего несколько минут, вторая, судя по всему, обещала быть намного продолжительнее. В то субботнее утро Сергей Савич хотел подняться, подойти к окну, за которым были слышны человеческие голоса «Щебет птиц!», но сразу вспомнил запрет врача. Летчика долго осматривал, ощупывал, выслушивал пожилой полковник медицинской службы. Все это он делал молча, не выражая ни радости, ни огорчения. Гайдай пытался хотя бы по лицу или глазам врача по какому-нибудь его непроизвольному вздуху определить свое состояние. Чувствовал себя он не совсем хорошо. То подступит тошнота, то даст знать о себе тупая боль в позвоночнике. Все-таки удар самолета о землю был чувствительным. Но первый осмотр не выявил каких-то заметных внешних, или внутренних повреждений. Уже третий врач пытается определить последствия такой посадки. На этот раз Гайдай осматривал опытный консультант-полковник медицинской службы Немержицкий. Медицинская сестра, полная женщина, в белом стерильной чистоты халате, почти ровесница полковника, видно, давно знала Немержицкого, а может, и работала с ним когда-то. В ответ на почти неуловимый взмах руки Подала вначале листок с анализами. Полковник бесстрастно пробежал их глазами, словно таблицу умножения. Гайдай был уверен. Обнаружил полковник, в таблице запись, что дважды два-пять, это тоже ничуть не удивило бы его. Снова чуть заметный взмах руки, и сестра подала длинную ленту электрокардиограммы. Пропуская ее между тонкими чувствительными пальцами, полковник всматривался во всплески сердечных ударов, временами придерживая бумажную ленту, анализировал, привлекшие его внимание бугорки и впадины, острые пики от этих ударов, и тоже молча, сосредоточенно. Гайдай даже позавидовал выдержке, хладнокровности доктора. Такого бы в летчике в сложной ситуации не растеряется, ничем не выдаст страха перед опасностью. Наконец полковник сел на белый табурет, слегка кивнув головой сестре, и та, собрав бумажки, вышла из палаты. Подождав, когда закроется дверь, Немержицкий вдруг улыбнулся, усталой старческой и мудрой улыбкой. А в ней было сочувствие и поддержка, даже какая-то тайна, которую доктор берег, пока рядом была сестра, а сейчас мог раскрыть. «Положенница ваша, дорогой мой, лучше, чем можно было ожидать», — наконец сказал полковник. отбросив полу белого халата, под которым была форменная одежда, потер колено левой ноги, доверительно сообщил. «Болят старые кости». «Ну, а ваш организм после непредвиденной встречи с матушкой землей получил хорошую встряску. Это не может пройти бесследно». Мы поможем вам преодолеть последствия вашей вынужденной посадки как можно меньшими потерями для вашего здоровья и вашей дальнейшей службы. Думаю, что небо останется с вами. Кажется, об этом вы хотели меня спросить. — Да, да, об этом, — обрадовался Гайдай. — Значит, летать буду? — Век силей, товарищ майор, не даю. Но шансы есть. Правда, многое будет зависеть от вашего организма. А пока, дорогой мой, прошу несколько дней полежать. Не делать резких движений. Принимать гостей можно, а лекарства обязательно. Читайте книги. Рекомендую Дюма. Сам когда-то пользовался таким рецептом, когда после ранения лежал в госпитале. Помогало коротать время. Полковник снова потер колено. Собираясь уходить, заметил. «Я восхищаюсь, товарищ майор, вашим летным умением. В такой ситуации простого везения мало». Оставшись один, Гайда еще раз перебрал в памяти все моменты того летного дня. Утром, уходя на аэродром, он заглянул в почтовый ящик. Нет ли весточки от Леси? В ящике были одни газеты. «Значит, сдает», — тепло подумал Сергей Савич о дочери. Остался последний экзамен, самый для нее трудный. Эскадрилья летала во вторую смену. Но Гайдай решил с утра побывать на командном пункте. Вчера после рабочего дня он долго задержался здесь с майором Черемшуным. Плановая таблица давно утверждена, служебные вопросы решены. На КП дежурил Только боевой расчет. На красном месте, небольшом возвышении с пультом управления, откуда хорошо видны вертикальные планшеты, отражавшие воздушную обстановку, сидели два майора. Черемшин в своей отутюженной форме со знаком военного летчика первого класса на тужурке выглядел совсем моложаво рядом с Гайдаем. Командир эскадрильи был плотнее, На покатых плечах лежали майорские погоны чуть потертыми краями и потемневшими звездочками. На тужурке, не столь новой, как у Черемшина, тоже выделялся знак военного летчика первого класса. Фигурный голубой щиток с цифрами, один среди развернутых крыльев золотого цвета. По обе стороны щитка дубовые ветви, несколько ниже — лавровые. «Майор Черемшин...» Оставшись за командира полка, почувствовал многоопытную руку помощи командира второй эскадрильи. Ненавязчивую, доброжелательную. Обсуждая вместе задания для летчиков, исходили прежде всего из уровня их подготовки, но вместе с тем затрагивали вопросы шире. Нельзя ли условия перехвата сделать более творческими? Пусть летчик проявит свою тактическую инициативу. Порой служебное совещание превращалось в творческий диспут. В него втягивались другие командиры эскадрилей и звеньев, штурман командного пункта майор Бригвадзе. При полковнике Русаченко тоже проводились такие обсуждения, но не каждый решался спорить с командиром полка. А с его заместителем решались, потому что он, не навязывая своего мнения, Умел толково объяснить, почему вот такой тактический маневр оправдан, а вот такой лишь усложнит перехват и ничего не даст. Надо не забывать и о мастерстве противника, ведь он тоже думает. В его руках тоже сложная и самая современная техника. На командном пункте Черемшин задержался, чтобы потренироваться в наведении при помощи автоматизированной системы управления. Гайдай тоже старался По возможности лучше освоить осу. Автоматизация наведения перехватов требовала кое-что изменить в оборудовании командного пункта. Это кое-что Черемшин с Гайдаем уже наметили. Теперь надо до возвращения командира подготовить конкретные предложения, отработать их на бумаге. Вот и решил Камэск, когда летали другие эскадрильи, проверить некоторые совместные с Черемшиным предложения самому Черемшину пока до всего не дотянуться. Он выполнял приказ командира, ловил погоду, все внимание уделял полетам, хотя часто оставался недоволен их качеством. Видел, много летного времени затрачивается без пользы. Однако изменить что-либо пока не решался. Возвратится командир, вот с ним и надо обсудить проблему. В тот день майор Гайдай... Планировал три вылета. Старший техник-лейтенант Степан Суходол доложил о готовности самолета. Вид у техника усталый. Полеты шли за полетами, десятка всегда была в деле. Гайдай не только уважал, но и любил этих тружеников авиации. Где-то читал, что первых механиков аэропланов называли «хозяевами аппарата». Такими хозяевами они остались и по сей день, хотя их аппарат стал сотни раз сложнее. Кожа на лице у Суходола шелушилась от солнца, глаза покраснели. Техник, как всегда, заботливо помог летчику подняться в кабину, пристегнуть парашют. Заметил, что погода стоит отличная. — Неплохо будет дождику побрызгать, — сказал летчик. — Это как для кого? — философски заметил Суходол. Жатва в основном закончена, а у нас весь август страда. И оба посмотрели в небо, по которому лишь кое-где плыли редкие легкие облака. Первый вылет — перехват воздушной цели, применяющей радиопомехи. В таких условиях усложнялась работа с радиолокационным прицелом. В реальном бою помехи постоянны. Противник сделает все возможное, чтобы прорваться к охраняемому объекту. Вот и надо учиться воевать в условиях, максимально приближенных к боевым. Вылет прошел нормально. Гайдай поблагодарил техника за хорошую работу материальной части самолета, всех его систем. Суходул провел стартовый осмотр машины, заправил ее всем необходимым и вызвался помочь технику другого звена — сменить на самолете колесо, но когда подошло время вылета майора, поспешил к своей машине. На этот раз Гайдай шел за целью, перехватить его на боевом потолке должен старший лейтенант Веткин. Чтобы заставить летчика действовать не по шаблону, командир эскадрильи решил у рубежа перехвата применить один маневр. Но то, что случилось вскоре после вылета, изменило всю картину летного дня повлекло за собой многие последствия. В итоге майор Гайдай оказался на госпитальной койке, а его машина лежала в степи. Набрав заданную высоту, Гайдай лег на курс, полученный от штурмана наведения. видение. Солнце светило прямо в лицо. Вспомнились рассказы фронтовых летчиков. Они часто использовали небесное светило в воздушном бою. Нападали со стороны солнца уходили от погони прямо на солнце. Сейчас, конечно, перехваты проводятся с помощью наземного наведения, атаки с радиолокационным прицелом. Но считал Гайдай летчику не лишнее вырабатывать навыки и визуального поиска. Звук реактивной турбины мерно тек за загерметизированную кабину. Легкий басовитый присвист действовал успокаивающе. На лице спрятанном Под щитком гермошлема подвижными были только глаза. Они внимательно и сосредоточенно, но без напряжения следили за приборной доской. Десятки стрелок, меток, лампочек докладывали летчику о работе систем самолета, его положении, скорости, высоте. Каждый сигнализатор занимал законное свое место, сообщал о нормальном положении на борту. Но стоило какой-нибудь стрелки, метки или лампочки выйти за пределы нормы, как летчик, еще не чувствуя никаких изменений в поведении машины, мгновенно реагировал на них. Все шло нормально. Мерный турбинный гул, казавшийся сухим шуршанием сыпучего песка, действовал успокаивающе, но не смог усыпить внимание летчика. Он своевременно обнаружил беду, что дало лишние секунды для принятия решения. На девятой минуте полета Гайдай заметил, как фонарь кабины словно заволакивает пелена. Через секунду увидел, из-за приборной доски начали пробиваться косички дыма. Они не расползались, не рассеивались, оказались стояли, выжидающе смотрели на летчика. Я-62. В кабине признаки дыма передал Гайдай на землю и сразу услышал голос Черемшина ⁇ 6-2 ⁇ Я Беркут ⁇⁇ Сообщите подробно обстановку. Как бы не был уверен летчик в своих действиях, для него всегда очень дорога его невидимая ниточка связи с землей. Гайдай четко доложил обстановку и получил приказ идти на снижение, следовать на свой аэродром. Кабину все больше заволакивала дымом. «Неужели придется катапультироваться?» — мелькнула тревожная мысль. Сразу же отогнал ее, рано думать об опасности. Но рука привычно нащупала красную скобу катапульты. Ракетоносец несся, будто с крутой горки, рассекая прочными, оттянутыми назад крыльями все более плотный воздух. Машина была послушной, легко управлялась. И это вселяло уверенность, что все обойдется, можно успеть совершить посадку. До желанной посадочной полосы оставалось минут шесть, когда из-под приборной доски в кабину пробились желто-рыжие языки пламени. Это уже хуже, — решил Гайдай, но о катапультировании пока старался не думать. Очень не хотелось терять такую машину. Да и причину пожара потом не установить. Может, удастся сесть на вынужденную. Это решение пришло в тот момент, когда самолет подходил к поселку Лазурному. Наклонив машину, Гайдай сквозь фонарь рассмотрел его прямые длинные улицы с аккуратными домиками. Поселок был большим, просторным. Пора сбрасывать топливные баки. Но сейчас этого делать никак нельзя. Отвернуть от курса, потерять время. Самолет ракетным снарядом пронесся над Лазурным, И летчик вздохнув, подумал, теперь поселку не угрожает опасность. Опасность угрожает ему. Сбросив топливные баки, майор Гайдай начал заметное снижение. Напрягал все усилия, чтобы ровнее держать машину. Разгерметизировав кабину, надеялся, что тем самым удастся отсосать дым. Но приборную доску охватило пламя, раздутое свежим воздухом. Пришлось снова загерметизировать. Теперь уже сомнений не оставалось. До аэродрома не дотянуть. Нормальную посадку не совершить. Надо идти на вынужденную. Знал за лазурным ровная степь. Комбайны убрали пшеничное поле, и сейчас оно желтело стерней, словно ожидало осенней вспашки. Земля постоянно запрашивала обстановку, за полетом следили радиолокационные станции. Была свободная бетонная полоса, в полной готовности все средства спасения. Пожарные автомашины, аварийные тягачи, скорая, медицинская помощь. Аэродром затаил дыхание. Люди с надеждой всматривались в горизонт, искали черную точку, вслушивались, не раздастся ли рокот реактивного самолета. Лишь на командном пункте до да руководителю полетов было известно, майор Гайдай принял решение идти на вынужденную посадку. Самолет терял скорость, летел, чуть задрав нос. Летчик, сжимая ручку управления, старался ровнее держать машину. Он смутно видел желтеющую стерню, почти физически ощущал приближение земли. Убраны шасси, выпущены щитки-закрылки гасившая скорость при посадке. Летчик перекрыл стоп-кран подачи топлива и заглох голос турбины. Под металлической обшивкой сильно заскрежетало самолет многотонным утюгом заскользил по земле, оставляя за собой черный в несколько сот метров след, похожий на длинную борозду, оставленную гигантским плугом. Когда самолет остановился, Летчик сбросил фонарь кабины, быстро освободился от парашютных лямок, поднялся и выпрыгнул прямо на землю. Тело оказалось легким и послушным. Гайдай отбежал от машины, из которой повалили черные клубы дыма. Кто знает, промедлил он еще минуту-другую, и посадка была бы невозможной. Теперь он ожидал взрыва, который мог последовать после такого приземления. И вдруг за спиной услышал вой пожарных сирен. От Лазурного, развернувшись в ряд, прямо по полю мчались три пожарные машины. Они сразу же с трех сторон атаковали горящий самолет. Мощные струи из трех брандспойтов ударили в металлические бока распростертого на земле ракетоносца. Захлестнули дымный зев кабины, заливая его пенным раствором когда через несколько минут со стороны Степного показались мучавшиеся от аэродрома машины, ребята из Лазурного уже сделали свое дело. Они окружили летчика и наперебой рассказывали, что все жители поселка видели его полет и очень опасались, как бы самолет не упал на дома. Пожарные машины, стоявшие наготовив в такую жаркую погоду, сразу же рванулись к месту приземления самолета на газике с радиостанции подъехал майор Черемшин и почти одновременно с ним на машине скорой помощи майор Адамян. Гайдай, как положено, шагнул навстречу исполняющему обязанности командира полка, хотел доложить о летном происшествии, но Черемшин подбежал к летчику, схватил за руки, пристально глядя в его лицо, свободное от щитка гермошлема. «Сергей Савич, я очень рад» что вы невредимы, — говорил Черемшин, откровенно радуясь тому, что летчик жив. — Айда, Сергей Савич! айда герой! — спешил пожать руку Гайдаю майора Дамян. Горящую машину посадил. Теперь прошу в мою машину. Доктор повернулся к Черемшину, сообщил. После такого приземления не все сразу обнаружишь. И увез Гайдая прямо в госпиталь. Это было верным решением. Останься летчик в полку, неизвестно, чем бы все кончилось. Вскоре, уже в госпитале, Гайдай почувствовал себя плохо. Организм начал выходить из стрессового состояния. Много дум передумал Гайдай в госпитальной палате. Почему возник пожар? Тип ракетоносца был удачным. С ним ничего подобного не случалось. Небрежность в подготовке техники. Что ж, и это возможно. Впрочем, машина на земле, теперь можно все выяснить. Беспокоило другое. Долго ли придется лечиться? Пока что не думал о более опасных последствиях. Надеялся после госпитальной проверки снова подняться в небо. Но с каждым днем, с каждым новым осмотром, тревога все больше вползала в душу. Вдруг медики наложат запрет на полеты. Медицину не обманешь, ее показатели объективные. Тот же полковник Немержицкий больше верил анализам, чем словам о самочувствии. Он желает, конечно, добра, но гарантий насчет неба дать не может. Все покажет время. С утра Гайдай ожидал приезда жены. Надеялся, что в выходной день проведает и кто-нибудь из офицеров эскадрильи. Сейчас командует ею заместитель по политчасти капитан Станкевич. Толковый летчик и политработник. На такого можно положиться. В записке, переданной через дежурного врача, учитывая самочувствие Гайдая, гостя в тот день не пустили к нему. Он доложил. Эскадру принял. Ждем вашего быстрейшего возвращения в строй. Личный состав шлет самые лучшие пожелания. Капитан Станкевич. Почерк ровный, крупный, отчетливый. Такой характер у замполита, без срывов. А вот командир сорвался в штобр. Когда удастся выйти из него. Гайдай прислушивался к голосам за дверью палаты. К шуму шагов в коридоре. Появилась медсестра. Степенная, заботливая Серафима Никифоровна, которая помогала полковнику Немержицкому, улыбнулась мягко, по-матерински сообщила. «К вам гости, Сергей Савич. Извините, но надолго мы вас им не отдадим. Помните о режиме. И не подниматься». «Хорошо, хорошо, Серафима Никифоровна», — обрадовался Гайдай. «Ваш приказ — закон для меня». — Вот и ладненько, — сказала сестра, поправила простыню, убрала лекарство в тумбочку, придвинула пару стульев к кровати. — Ожидайте. Ждать пришлось недолго. Рассчитывал увидеть жену, сына, просил Наталью Павловну привести Димку, кого-то из боевых друзей. Но в числе первых вошел гость, которого Гайдай никак не ожидал. Вся эскадрилья, выразила желание проведать майора Гайдая. Но капитан Станкевич, сам будучи занятый по службе, приказал старшему лейтенанту Баграю отобрать человек десять солдат, не больше. Свободные от службы офицера могут поехать самостоятельно. У многих есть и собственные машины. У штаба, куда пришла Наталья Павловна с Леси и Димкой, стоял небольшой зеленый автобус. Старший лейтенант поспешил навстречу семье командира. Тепло поздоровался, подхватил Димку. — А, беглец! — подбросил его сильными руками, что очень понравилось малышу. — Старый знакомый, — сообщил Наталья Павловна, — мы с ним на перехват вместе ходили. Баграй усадил всех троих на передние места. От матери не ускользнуло внимание, которое летчик уделял Лессе. Появился полковник Русаченко и предложил Наталье Павловне перебраться с детьми в легковую машину. Но она мягко отказалась. «Спасибо, Михаил Кузьмич. Детям здесь будет интереснее». В центре города сделали остановку, и автобус заполнили букетами цветов. Самый красивый букет из чайных роз Алексей Баграй положил на колени Лесси, и девушка благодарно улыбнулась. У матери радостно и ревниво забилось сердце. Вот и заневестилась дочь. В госпитале дежурный врач вначале предложил зайти в палату семье больного и командиру полка. Приказал выдать им халаты. Только Димке не нашлось по росту. Гайдай никак не ожидал увидеть полковника, а увидев, смутился. Он, майор Гайдай, послужил причиной прерванного отпуска командира. Хотел приподняться, но Русаченко разгадал его намерение, поспешил к кровати, протянул широкие ладони. «Здравствуй, Сергей Савьевич!» Русаченко осмотрел быстрым взглядом светлую просторную палату. «Ничего не скажешь. Хорошо устроился». «Здравия желаю, товарищ полковник. Как видите, подвел я полк и вас». Вот это Сергей Саивич, выбрось из головы, строго заметил Русаченко. Нет в том твоей вины, а мужество есть. Генерал Степанцов просил передать Отправлено ходатайство о правительственной награде. Русаченко сделал шаг в сторону, пропуская вперед Наталью Павловну с сыном. За ним шла Леся. Появление Леси было для Гайдая второй неожиданностью. Дочь прильнула горячий щекой к щеке отца, и он почувствовал на ней влагу. Обняв жену, дочь и сына, сказал, стараясь быть веселым, хотя волнение сдавливало горло. «Здоровенький булы, товарищ Игайдай!» Повернул к себе лицо дочери. «Четвертый барьер оказался высоким». «Да, папа», — еле слышно ответила Алесси. «Не журесь, дочка». Настоящие победы легкими не бывают.